Министерство бессильно продолжает совершать ошибки и придерживаться традиций, которые уже получили всеобщее осуждение. Новое положение требует новых людей. Образование министерства с участием членов Думы, помимо того, что произведет благоприятное влияние на общественное мнение, в то же самое время внесет замешательство в ряды оппозиции. Все умеренные элементы объединятся для защиты министерства против нападок крайних элементов, которые будут таким образом дезорганизованы, и недоверие, существующее между народом и правительственной властью, будет уничтожено. Наконец, самый факт участия членов Думы в органе исполнительной власти увеличит интенсивность работы самой Думы. Она осознает сложность проблем, стоящих перед государством, и почувствует тяжесть власти. Это успокоит крайние элементы и создаст тенденцию к умеренности, которая неизбежно появится вместе с чувством ответственности за совершаемые действия. На пост председателя Совета Министров нельзя найти лучшего кандидата, чем настоящий председатель Думы Муромцев, который пользуется громадным авторитетом среди членов этого учреждения. Выбор Муромцева Человека холодной рассудительности и положительного ума предпочтительнее перед выбором какого-нибудь другого общественного деятеля, так как он не принадлежит ни к одной партии, которая пыталась бы контролировать его политические поступки. Его замечательное самообладание и хладнокровие быстро снискали бы ему авторитет в административных кругах. То, что думы теряют в лице Муромцева образцового председателя, если он станет председателем Совета Министров, не должно рассматриваться как препятствие, так как в результате этого центр влияния переместится от Думы к правительству, и влияние Думы, соответственно, уменьшится. Правительство, а не Дума, примет на себя таким образом руководство в деле преобразования России. Наиболее трудным представляется выбор министра внутренних дел. Ясно? что употребление военной силы и полиции для подавления революционного движения может быть доверено только человеку, который решался бы на энергичные действия только в случае крайней необходимости, и в то же самое время восстановил в своем министерстве порядок и дисциплину, которые столь необходимы. Человек, пригодный для этого дела, должен быть беззаветно предан своему долгу перед государством, так как эта служба требует в настоящий момент величайшей самоотверженности. Таким министром мог бы быть член настоящего кабинета Столыпин или Муромцев, который мог бы совмещать обязанности председателя Совета Министров с обязанностями министра внутренних дел, при условии, что в этом случае он имел бы в качестве своих сотрудников Муханова или князя Львова. Менее затруднительно было бы распределить другие портфели очень важно было бы включить в министерство Шипова, так как он пользуется большим влиянием среди известных социальных кругов, которые весьма разнообразны по своим политическим симпатиям, и так как он олицетворяет собой движение, имеющее только немногих представителей в Думе, но чрезвычайно влиятельное среди членов земства, Кузьмин Караваев может быть назначен министром юстиции. Участие в министерстве Милюкова Было бы особенно желательно, так как, хотя он и не является членом Думы, его влияние в общественных кругах и в Думе чрезвычайно значительное. Несмотря на все его недостатки, громадное самолюбие и известную склонность к интригам, он обладает острым умом и чрезвычайно редким политическим чутьем. Его вхождение в министерство являлось бы даже незаменимым, так как он мог бы стать наиболее сильным защитником министерства от нападок на правительство крайне левых. Участие членов Думы в министерстве не только выразится в замене настоящих министров новыми людьми, но передаст инициативу реформ из рук Думы в руки правительства. Только те мероприятия, целью которых будет парирование ударов революции, будут исходить от исполнительной власти. Этот порядок должен быть принят со всем мужеством и решительностью. После этой записки все должно было решиться. Удастся ли вторая попытка объединиться власти и обществу? Извольте.